Глава 25. В путь они отправились на двух джипах. За рулем одного из них сидел генерал, Кори ехала рядом с ним, Уотс и Нора устроились сзади, а Вудбридж и Морвуд ехали во втором джипе. Они двигались на север по ровной грунтовой дороге. У подножья гор раскинулись великолепные нетронутые пейзажи. «А где же воронки от взрывов?» — спросила Кори. В джипе с открытым верхом свист ветра заглушал звуки, и все же она услышала, как генерал рассмеялся. Это самый крупный военный объект в Соединенных Штатах, размером со штаты Род-Айленд и Делавер, вместе взятые. Территории, отведенные для испытаний оружия, занимают меньше 0,1% от общей площади, поэтому перед вами один из самых девственных ландшафтов на всем Юго-Западе. Как же так получилось? Когда мы пришли сюда в 1942 году, выпас скота прекратился. Земля вернулась к своему изначальному состоянию. Поэтому сейчас вы в каком-то смысле перенеслись в прошлое. Так выглядел Нью-Мексико, пока сюда не завезли стада. Подойдите к ограде базы и сразу заметите разницу. С одной стороны трава по пояс, а с другой сплошные кактусы, перекоти поле и криозотовые кусты. Два века скотоводства — непростое испытание для почвы. Кори покачала головой. «Это похоже на Африку». «Это лучше, чем Африка», — возразил генерал. «Таких идеально сохранившихся лугов вы на всем западе не найдете. Внимательнее смотрите по сторонам. Если повезет, увидите сернобыков». «Сернобыков?» «Это такие крупные антилопы с длинными прямыми рогами». В тридцатых годах они избежали с ранчо, где их разводили на мясо, и теперь живут здесь припеваючи. Эти животные практически не нуждаются в воде. Открытость и общительность генерала придали коре смелости. На нее произвело впечатление и то, что он сел за руль сам, а не позвал водителя. «Простите меня за невежество, но чем конкретно вы здесь занимаетесь?» «Вопрос простой, но ответить на него сложно». С чего начать? Здесь были разработаны многие из наших ракет малой и средней дальности, начиная с ракет V-2. Эту технологию мы позаимствовали у немцев сразу после окончания Второй мировой войны. За ними последовали ракеты «Викинг», а также противоракетные системы «Найк» и «Патриот». Разумеется, сейчас мы часто занимаемся испытаниями дронов. Мы проводим их совместно с нашими соседями, базой ВВС «Холлуман». А еще у нас есть космическая гавань White Sands с двумя гигантскими взлетными полосами, которые использовались для запуска космических кораблей Space Shuttle. Также здесь осуществляется экстренная посадка орбитальных аппаратов. К тому же мы готовим космонавтов. Генерал выдержал паузу. Ну и, конечно, обучаем ракетных собак. «Ракетных собак?» – переспросил Уотс. Генерал улыбнулся. Ракеты не всегда ведут себя как положено, особенно во время испытаний. Иногда они взрываются в воздухе или разваливаются, но их части, падающие на землю, невозможно отследить при помощи радара. Искать их – та еще задача, не говоря уже о том, что из-за высокой скорости падения некоторые из них зарываются в песок. Поэтому мы опрыскиваем основные детали маслом печени акулы. В случае необходимости мы на вертолетах доставляем собак, с кинологами в район, где выпали обломки, и псы в момент находят все до единого. «Удивительно», — произнесла Кори. «Масло печени акулы. Кто бы мог подумать?» Генерал оказался кладезем информации, ему явно нравилось рассказывать о веренной ему военной базе. Кори знала, что порой отношения между ФБР и армией складывались напряженные, но генерал старался поддерживать дружескую беседу чтобы Кори чувствовала себя непринужденно. Теперь над ними возвышались горы, окрашенные осенним солнцем в пурпур. Дорога повернула, и они въехали в длинный каньон. «Мы проезжаем через горы санандрес сообщил генерал. «По другую сторону находится пустыня харнада дель муэрто Именно там испытывали первую атомную бомбу. Предгорья здесь живописные, но пустыня, которая за ними раскинулась, страшное, беспощадное место. Дорога пошла вверх, и перед ними предстали первозданные виды, сменившиеся широкими травянистыми предгорьями. Дальше повернули на север. Справа бассейн реки Хембрильо, пояснил генерал, указывая на ближайшую гряду холмов. Там произошла самая масштабная битва с участием кавалерии за всю историю апачских войн. В 1880 году Мы сражались там против великого вождя Викторио. На нашей стороне бились знаменитые чернокожие солдаты Буффало из девятого кавалерийского полка. Здесь было сердце земли Апачи. Но Викторио выбили из его крепости, и ему пришлось бежать в Мексику, где он был убит. «Вы большой знаток истории этих мест», — заметила Нора. «Хорошим я был бы командиром, если бы не знал всего этого». Но вообще-то вы правы. История, и особенно история Запада, мое увлечение. И давайте посмотрим правде в глаза. Это исследовательская площадка и испытательный полигон, а не передний край обороны. Кризисные ситуации случаются довольно редко, и в промежутках между ними времени для чтения вполне достаточно. Пока МакГорг говорил его взгляд, то и дело устремлялся к месту сражения, которое он только что описал. Затем он покачал головой. «Изучение истории открыло мне глаза на нелицеприятную правду. Апачи сражались ради того, чтобы отстоять родную землю, совсем как наши праотцы во время американской революции. В той ситуации правда была на стороне Апачи, а не на нашей, и для нас большой позор. Ух ты, смотрите, стадо серны быков Кори обвела взглядом луга с восточной стороны. Антилопы застыли, настороженно наблюдая за машинами. Их острые рога четко вырисовывались на фоне неба. «И впрямь как в Африке», — прошептала она. «Я же говорил, а здесь нам надо свернуть». Генерал повернул налево, на немощенную дорогу, и дальше они поехали медленнее. Машины тряслись на ухабах, петляя среди низких холмов, и, наконец, добрались до маленькой зеленой долины. В центре ее стоял дом, окруженный частично развалившейся стеной из кирпича сырца, рядом располагался каменный амбар без крыши и несколько почтенного вида загонов для скота. «Ранчо-гоуэров», — возвестил генерал. Они припарковались возле дома, и кори вышла из машины. В предгорьях царила прохлада. С одной стороны возвышались полумесяцы холмов, с другой — величавые пики сан -Андрес. И то, и другое создавало естественный заслон от ветра и ударов стихии. Небольшой ручей вытекал из склона холма на Дранчо, струился через всю долину и затем бежал между холмами к далекой реке Рио-Гранде. К генералу МакГурку и Кори присоединился Уотс, а вслед за ним Морвуд, Нора и Вудбридж. «Ничего себе!» — сказал Уотс, снимая шляпу и окидывая взглядом пейзаж. «В каком красивом месте они обосновались?» «Да, условия для ранчо идеальные», — согласился генерал. «У Гоуэров был даже свой собственный горячий ключ», и генерал указал на рощицу тополей на ближайшем склоне. «Теперь понятно, почему Гоуэр так не хотел отсюда уходить», — заметила Нора. «Еще бы», — покачал головой Уотс. «Райское местечко». Вслед за генералом они вошли во двор через сломанные ворота и поднялись по ступеням крыльца. МакГург достал ключ и отпер дверь, и все вошли внутрь. В доме царила прохлада. Пахло пылью и старой тканью. Занавески были задернуты, но за столько лет они выгорели на солнце до дыр, и сквозь прорехи в дом проникал свет. Раньше было обставлено незатейливо, однако в этой простоте ощущалось некое благородство — Через прихожую они прошли в крошечную гостиную с погрызенным крысами диваном, двумя деревянными стульями и сломанным столом. На кухне стояла старая дровяная печь с хромовой окантовкой, покрытая белой эмалью, рядом с ней еще один стол и стул. Единственными украшениями интерьера служили несколько журнальных обложек и фотографий из газет, вставленных в рамки и развешенных на стенах. «Здесь время будто остановилось», — заметила Нора, оглядываясь по сторонам. «Посмотрите сюда», — произнес Уотс, указывая на верхнюю полку в гостиной. Там лежала перевернутая ковбойская шляпа, изрядно поеденная молью, а рядом с ней доска для настольной игры парчиси На нижней полке красовалась стопка из полудюжины журналов «Лайф» и «Нэшнал Джеографик», изданных еще в те времена, когда на обложках не печатали фотографии. «Кстати, далеко отсюда испытательный полигон?» — спросила Нора. «Первую атомную бомбу привели в действие примерно в 80 милях к северу от ранчо», — ответил МакГург. «Как я уже упоминал, накануне испытаний доктор Оппенгеймер ночевал здесь. Возможно, вон в той спальне на той самой кровати». «Тогда почему здесь не повесили мемориальную доску?» — пошутил вотс Все рассмеялись, хотя и несколько натянуто. Повисла долгая пауза. Все рассматривали комнату, освещенную солнечными лучами, в которых плавали пылинки. Кори огляделась по сторонам. Удастся ли обнаружить здесь следы Гоура и узнать, что он делал на территории военной базы в тот злосчастный день. Однако единственным, о чем говорила обстановка этого дома, было то, что хозяева жили небогато, а потом им и вовсе пришлось покинуть ранчо. Наконец Кори задумчиво сказала — «Взгляните на этот дом. Гоуэр явно был беден, как церковная мышь. Так откуда же у него крест, имеющий огромную ценность?» «Наверное, нашел тот самый клад на пике Викторио», — предположил Уоттс. Генералы все остальные засмеялись. «Секундочку», — насторожилась Кори. «Какой еще клад?» на «Это всего лишь старая легенда», — ответила лейтенант Вудбридж. «Одна из многих старых легенд». В некоторых из них говорится, что на пике Викторио зарыто золото на миллиард долларов, в других — будто сумма в два раза больше. Мы проезжали мимо этой горы по пути сюда». Кори обвела взглядом собравшихся. «Почему я только сейчас узнаю об этом?» Уотс покачал головой. «Я просто пошутил. В тридцатых годах историю про клад сочинил человек, которого называли «Док Нос». Он утверждал, что обнаружил место, где на пике Викторио спрятана целая груда золота. Остаток жизни он провел, собирая деньги на экспедиции. Взрывал горные породы, копал, но так и ничего и не нашел. Ни единой монетки. Генерал кивнул. Нос – мошенник старой школы. Это была одна из его схем, призванная выкачивать из людей деньги. Многие с удовольствием вкладывались в кладоискательские экспедиции. Вынужден признать, это он ловко придумал. В конце концов, Носсо убил кто-то из его жертв. Беднягу застрелили на том самом горном склоне, где он искал сокровища. «Почему вы так уверены, что клада не существует?» — спросила Кори. Ей ответил Морвуд. «Агент Свенсон, в Нью-Мексико легендами о зарытых сокровищах никого не удивишь. Баек много и практически во всех нет ни слова правды» так что же это за легенда? Кори почувствовала себя немного обиженной из-за того, что никто не счел нужным сказать ей про сокровища. «Говорят, — начал объяснять Уоттс, — что во время восстания Пуэбло испанские падры собрали все церковные богатства, чтобы транспортировать их в Мексику, но по дороге на священнослужителей напали апачи. Индейцы перенесли богатство в старую шахту где-то неподалеку и завалили вход». В тридцатых годах мошенник Док Нос заявил, будто отыскал сокровища в шахте на пике Викторио, но при попытке расширить проход при помощи динамита он перестарался и ствол шахты засыпало. «Ключевое слово «будто», — заметил генерал. «Кто-нибудь из вас представляет, сколько весит два миллиарда золотом?» «Шестьдесят тонн», — ответила Вудбридж. Генерал МакГурку усмехнулся «Лейтенант уже слышала мое рассуждение на эту тему». Он заговорщицки поглядел на свою помощницу. «Молчите, Вудбридж, не портите эффект». Та выпрямилась. «Есть, сэр?» Генерал продолжил. «Но вообще-то она права. Шестьдесят тонн. Если взять караван мулов и погрузить на каждого по сто фунтов, потребуется двенадцать тысяч животных. Даже если бы в 1680 году во всем Нью-Мексику нашлось столько мулов, нет никаких доказательств того, что испанцы когда-либо добывали такое огромное количество золота на всем Юго-Западе. Вдобавок, на пике Викторио нет ни одного заброшенного рудника или шахты. Любой геолог вам скажет, что золото там найти невозможно, но, несмотря на это, бесчисленное множество людей годами искали его там. Будь в этой легенде хоть слово правды, хоть что-нибудь да обнаружили бы. МакГург обвел взглядом притихших слушателей. Простите за излишний пыл. Когда я впервые сюда приехал, эта легенда меня тоже заинтриговала. Она на всех оказывает одинаковое воздействие. Но вскоре я узнал, что так называемый клад на пике Викториус с самого начала был здоровенной занозой в заднице для всей военной базы white Уайтсенс. Нос и его последователи десятилетиями взрывали горную породу, и все без толку. С самого 42 -го года, когда эта территория стала закрытой, Кладоискатели добиваются, чтобы их сюда допустили. Четыре или пять раз армия пыталась закрыть эту тему раз и навсегда, позволив кладоискательским компаниям обследовать и сам пик, и его окрестности. Они взрывали, копали, зондировали породы, и все это с использованием новейших технологий. Но никто ничего не нашел. Разворотили несчастную гору сверху донизу, и все зря. Видели бы вы ее с воздуха. Кори взглянула на нору. «А ты что-нибудь знаешь про этот клад?» Нора улыбнулась. «Кори, в Нью-Мексико. Эту историю только глухой не слышал». — протянула разочарованная Кори. «Что ж, очень жаль, потому что это могло бы хоть как-то объяснить, откуда взялся Золотой Крест». «Хотелось бы, чтобы расследование было основано на фактах, а не на легендах», — довольно резко произнес Морвуд, и Кори залилась краской. Затем все вышли из дома на послеполуденное солнце. «Мы с лейтенантом Вудбридж закроем дом», — сказал Макгург, «а вы пока рассаживайтесь по машинам». Кори, Морвуд, Нора и Уотс направились к ожидавшим их джипам. «Похоже, агент Свенсон осталась недовольна», — заметил Морвуд, когда они отошли от ранчо. «Уже начинаю узнавать это выражение лица». «Обыкновенное старое ранчо», – пожал плечами Уоттс. «Я, конечно, рад, что мне довелось здесь побывать, но я и не рассчитывал, что 75 лет спустя мы наткнемся здесь на что-то экстраординарное». «Я тоже рад, что мы увидели ранчо-гоуэров», – прибавила Нора. «Ведь это часть истории. А генерал оказал нам большую любезность, выступив в качестве экскурсовода и историка. Учитывая, что у него полно важных дел, я нахожу его весьма гостеприимным». «Чересчур гостеприимным», — пробормотала Кори. «Так вот, по какому поводу недовольное лицо», — сообразил Мурвуд. «В первый раз вижу в молодом агенте столько скептицизма. Качество неплохое, однако все хорошо в меру». «Спасибо за комплимент, сэр», — ответила Кори, стараясь поддерживать шутливый тон беседы, несмотря на досаду. Затем все сели в один из джипов, и водитель повез их прочь из этого райского уголка. Генерал МакГург зашел обратно в дом. Лейтенант Вудбридж следовала за ним по пятам. Командир остановился у окна и, скрестив руки на груди, уставился сквозь дырявые занавески на видневшиеся вдали Синие горы. Минуту он любовался эффектным пейзажем, потом повернулся к своей помощнице и вполголоса полголоса произнес «Мы должны решить эту проблему и как можно скорее».